Глава пятая. Элла. Апрель 1943 года. Весна в Краков всегда не торопилась, как сонный ребёнок, не желающий вставать с постели школьным утром. Казалось, в этом году она вообще может не наступить. Грязный снег всё ещё лежал у моста, когда я шла из центра города в Депнике, промышленный район на южном берегу Вислы. Было зябко, дул резкий ветер, словно сама мать природа восстала против оккупации нацистами, что тянулось уже четвёртый год. Этим субботним утром я не ожидала оказаться с поручением в этой отдалённой части города. Час назад я сидела в своей комнате и писала письмо брату Мачееву. Он прожил в Париже почти 10 лет. И хотя у меня не было возможности навестить его, благодаря пляшущему почерку его писем с подробным описанием, полным сарказмы и острот, город оживал. Я ответила ему, описав всё в самых общих чертах, помня о том, что наши письма могут прочитать другие. «Соколиха на охоте». Написала я однажды. Этим прозвищем мы стали называть Анну Люсею за ее любовь носить шкуры животных. На охоте. Так мы обозначали те периоды, когда она была особенно невыносима. «Приезжай в Париж», — призывал он в своем последнем письме, и я улыбнулась, услышав, как его новоприобретенный французский друг проскочил в его словах. «Мы с Филиппом будем очень рады тебе». Как будто это было так просто. Путешествовать сейчас почти невозможно, но есть вероятность, что когда закончится война, он пошлет за мной. Мачехе было бы все равно, если бы я уехала. Главное, чтобы поездка ей ничего не стоила. Я только закончила запечатывать письмо кусочком воска, когда услышала шум внизу, на кухне. Анна-Люсия кричала на нашу горничную Ханну. Бедная Ханна часто служила основной мишенью для гнева мачехи. Когда-то у нас было четверо штатных слуг, но война предполагала жертвы, а в мире мачехи это значило довольствоваться одной служанкой. Ханна была нашей горничной, крошечной, беспризорной девушкой из деревни, без собственной семьи. Единственная из всех, кто взял на себя труд всего домашнего персонала, храбро справляясь с обязанностями экономки, дворецкого, садовника и повара одновременно, потому что ей больше некуда было идти. Мне стало интересно, на что сегодня разгневалась мачеха. Спустившись, я узнала, что дело в вишне. «Я пообещала гауптштурмфюреру Краусу лучший вишневый пирог в Кракове на десерт сегодня вечером. Только у нас нет вишни». Щеки Анны Люсии пылали гнева, будто она только что вышла из ванной. «Извините, госпожа», — оправдывалась Ханна. Взволнованное выражение застыло на ее рябом лице. «Сейчас не сезон». «И что?» Бытовые аспекты Анна Люсия упустила из виду. Она хотела того, чего хотела. «Может быть, подойдут сушеные вишни?» — предложила я свою помощь. «Или консервированные?» Анна-Лисея повернулась ко мне, я ждала, что она сразу отвергнет мое предложение, как всегда делала. «Да, подойдут», — протянула она, словно удивляясь, что у меня появилась разумная мысль. Ханна покачала головой «Я пробовала купить. Их нет на рынке». «Тогда идите на другие рынки», — взорвалась Анна-Лисея. Я боялась, что мое предложение, хотя и было сделано с благими намерениями, только усугубило положение бедной девушки. «Нам нужно приготовить жаркое», — беспомощно, с ужасом в голосе проговорила Ханна. «Я пойду», — вмешалась я. Они обе удивлённо уставились на меня. Дело было не в том, что я хотела помочь мачехе утолить аппетит какой-то нацистской свиньи. Напротив, я бы скорее запихнула вишни ему в глотку со всеми косточками. Но мне было скучно, и я хотела зайти на почту, чтобы отправить в мочею письмо. Поэтому могла всё совместить. Я ждала возражения от мачехи, но она промолчала. Вместо этого вручила мне горсть монет, мерзких рейхсмарок, которые заменили нам польский злотый. «Я слышала, что в Дебниках продаётся вишня», — сказала Ханна. Её голос был полон благодарности. «Через реку?» — спросила я. Ханна кивнула, умоляя меня взглядом не менять решение. Дебники, район на другой стороне Вислы, находился по меньшей мере в 30 минутах езды на трамвае, а пешком ещё дольше. Я не собиралась уходить так далеко, но я уже пообещала, и я не могла бросить Ханну на растерзание мачехи во второй раз. «Пирог должен быть в духовке к трём» надменно сказала Анна Лисея вместо благодарности. Я надела пальто и перед выходом из дома взяла маленькую корзинку, с которой часто ходила за покупками. Я могла бы поехать на трамвае, но была рада бодрящему воздуху и возможности размять ноги. Я шла по улице Гростка на юг, пока не добралась до плантов и пересекла ныне увядшую полосу парковой зоны, окружавшей центр города. Мой маршрут из плантов, простирающихся на юг к реке, вел меня вдоль окраины казимижа Району на юго-востоке, где когда-то размещался еврейский квартал, я редко была в Казимеже. Он всегда казался мне экзотическим и чужим, с его мужчинами, одетыми в высокие темные шляпы и еврейскими буквами на витринах магазинов. Я прошла мимо того, что когда-то было пекарней и почти ощутила запах халы, которую они пекли. Хала — еврейский традиционный хлеб, который едят в шаббат или на празднике. Теперь все это исчезло, с тех пор, как немцы согнали евреев в гетто в Подгуже. Магазины были заброшены, стеклянные витрины разбиты или закрыты ставнями. Синагоги, веками заполненные молящимися по субботам, теперь стояли пустые и безмолвные. Я тревожно промчалась мимо города-призрака и теперь стояла у моста, перекинутого через широкий участок вислы. Река отделяла центр города и Казимеш от районов Дебники и Подгуже на юге. Я оглянулась на громадину Вавельского замка. Когда-то он был резиденцией польских монархов, которые управляли городом почти тысячу лет. Как и все остальное, теперь он принадлежал правительству и был занят немцами. Там располагалась резиденция их администрации. Сейчас, глядя на замок, я вспомнила ночь после вторжения, когда я отправилась на прогулку. Добравшись до высокой набережной, я увидела лодки, теснившиеся возле замка. Из замка вытаскивали большие ящики и грузили по пандусу в лодку, а те, что потяжелее, катили на колесах. Ограбление. Разыгралось мое детское воображение. Я представила, как вызываю полицию, как меня чествуют как героя за сорванный план. Однако люди, забиравшие вещи, не были похожи на преступников. Это были сотрудники музея, которые тайком выносили наши национальные сокровища из замка, чтобы их спасти. Но от чего? От ограбления? От воздушных налетов? Картины спасали, а жители оставляли на произвол той судьбы, которая ждала нас при немцах. Тогда я осознала, что ничто уже не будет как раньше. По ту сторону моста располагались дебники, соседний район, где Ханна советовала купить вишен. Его горизонт выглядел смесью фабрик и складов, другим миром, отличным от величественных костёлов и шпилей в центре города. Я остановилась на замковой улице, недалеко от реки, чтобы сориентироваться. Раньше я не бывала в дебниках одна, и до сих пор мне не приходило в голову, что я могу заблудиться. Я колебалась, глядя на низкое здание на углу, откуда грузили ящики на баржу, пришвартованные у реки. Не самое подходящее место для того, чтобы спрашивать дорогу. Но прохожих, к которым я могла обратиться, не было. Поэтому это казалось мне лучшим вариантом, если я хотела добраться до рынка вовремя, чтобы купить вишен и спасти Ханну. Я собралась с духом и направилась к курящему погрузочной платформе мужчинам. «Прошу прощения», — начала я, и по их вытянувшимся лицам поняла, насколько я здесь неуместна. «Элла?» Я удивилась, услышав собственное имя. Я обернулась и увидела знакомое лицо. «Отец крыса» высокие лоб и глубоко посаженные глаза. Точная копия своего сына. Крыс вырос в рабочем районе Девники. Его отец был портовым грузчиком, и его семья была нам совсем неровня как не раз напоминала мне Анна-Люсия. Я была в доме крысов всего несколько раз, чтобы познакомиться с его родителями. Хотя он никогда бы мне в этом не признался. Отчасти он смутился, когда показал мне скромный дом на обычной улице, где вырос. Однако искренняя теплота его семьи и то, как мать души не чаяла в своей «деточке», хотя он был рослым двадцатилетним парнем, возвышавшимся над ней почти на 30 сантиметров, покорили меня. Мне нравилось проводить время в их доме, где мне были всегда рады, как в родном, теперь уже холодном. Конечно, их дом и сейчас был на месте. Родители крыса отправили на войну троих сыновей. Двух старших убили, а третий пропал без вести. Его отец выглядел старше, чем я помнила. Морщины на лице залегли глубже, широкие плечи сутулились, волосы посидели. Я почувствовала себя виноватой. Несмотря на то, что я не была близка с родителями крыса, мне следовало бы проведать их в его отсутствие. Но его отец ни в чем меня не упрекнул, когда шагнул ко мне, глядя тепло и озадаченно. «Элла, что ты здесь делаешь?» Я начала спрашивать у него направление. «Если ты ищешь крыса, он скоро вернется», — добавил он. «Вернется?» Я повторила это слово, уверенная, что неправильно его расслышала. Получил ли он весточку от крыса? У меня сердце замерло. «С войны?» «Нет, с обеда. Будет в течение часа». «Простите, я не понимаю, крыс же до сих пор на войне». Я озадачилась, не напутал ли его отец, не сыграла ли утрата злую шутку с его разумом. Но он смотрел ясными глазами. «Нет, он вернулся две недели назад. Работает здесь, со мной», сказал он уверенным, спокойным голосом, не оставляющим сомнений. Я застыла от изумления. Крыс вернулся. «Прости», — замялся отец крыса. «Я думал, ты знаешь». «Нет, я не знала». «Пожалуйста, скажите, где я могу его найти?» Он сказал, что идет по делам. Думаю, отправился в кафе на Барской, то самое, куда часто забегал до войны. Он показал на улице, что вела прочь от реки. Вторая улица справа. Возможно, он там. «Спасибо». С роем мыслей в голове я направилась в сторону кафе. Крыс вернулся. Отчасти я ликовала. Пройти еще немного, и через пару минут я его увижу. Но человек, за которого я собиралась замуж, вернулся с войны и не потрудился сообщить об этом. Полагая, в этом был смысл. В конце концов, он порвал со мной перед отъездом. Я была просто девушкой из прошлого. Мелькнула запоздалая мысль. И все же... Не сказать мне, что он вернулся, что теперь он в безопасности, по-прежнему заставляя меня волноваться и переживать, было возмутительно. Я обдумывала, что предпринять, пойти за ним или ничего не делать. Если он не встретился со мной сам, я не опущусь до того, чтобы волочиться за ним. Но мне нужно выяснить, что случилось, почему он не вернулся ко мне. Отбросим приличие. Я направилась в кафе. Улица Барска, куда послал меня отец-крыса, находилась недалеко от центра района Дебники. Минуя окрестности, Я заметила, что здешние дома теснились друг к другу. Их фасады покрывали рябые пятна и копоть. Вскоре я добралась до кафе. Это был не какой-нибудь изысканный ресторан на рыночной площади, а рядовое кафе, где люди брали чашку чёрного Эрзац-кофе, крендель с маком или булку со сладким сыром перед тем, как вернуться к работе. Я глядела посетителей, стоявших вокруг нескольких столов у дальнего окна. За последние несколько лет... Я представляла крыса бесчисленное количество раз. Иногда мне даже казалось, что я мельком видела его в троллейбусе или в оживленной толпе. Конечно же, в реальности это был не он. Здесь я тоже не видела крысы и подумала, не ошибся ли его отец. Или, может, крыс был здесь, а я его упустила. Я зашла в кафе и в нос ударил аромат кофе и сигаретный дым. Я пробиралась между тесно расставленными столами. Наконец, я заметила знакомую фигуру, сидевшую в самом конце, спиной ко мне. Это был крыс. Мое сердце возликовало, а потом быстро упало. Напротив крыса сидела миловидная брюнетка, на несколько лет старше меня. С восхищенным выражением лица она следила за его речью. Я смотрела на него, как на привидение. Как это возможно? Я бесконечно думала о нем и мечтала. Сначала я представляла себе, как он сражается. Когда от него перестали приходить письма, я представляла его мертвым или раненым. Но вот он здесь, сидит в кафе за чашкой кофе, а рядом с ним другая женщина, как будто ничего и не было. Как будто между нами ничего не было. На мгновение я почувствовала облегчение, даже обрадовалась, увидев его здесь в безопасности. Но когда реальность происходящего обрушилась на меня, я вскипела от гнева. Я прошла через кафе, затем остановилась, на мгновение запнувшись, не зная, что сказать. Женщина рядом с крысом заметила мое приближение и смутилась. крыс обернулся, и наши глаза встретились. Казалось, все кафе замерло. Крыс что-то прошептал спутнице, затем встала и направился ко мне. Я двинулась к выходу с чувством, что не хватает воздуха. Я собиралась уйти. Крыс побежал за мной. «Элла, стой!» Я прорвалась убежать, но он со своими длинными ногами быстро догнал меня, потянувшись ко мне до того, как я смогла увернуться. Его теплые пальцы обхватили мое предплечье, остановив меня уверенной и мягкой манерой. Его прикосновение наполнило мое сердце и вновь разбило его. Я подняла на него глаза, преисполненные гнева, радости и боли. «Оказавшись вблизи...» Я хотела потянуться к нему, положить ему голову на грудь и заставить весь мир остановиться, как раньше. Через его плечо я увидела его спутницу, вопросительно смотревшую на нас сквозь окно кафе. Мои теплые чувства угасли. «Элла», — снова произнес крыс. Он наклонился ко мне, но его поцелуй, предназначенный для щеки, совсем не походил на наше страстные объятия последнего свидания. Я отстранилась. Уловив знакомый запах его тела, я погрузилась в пучину болезненных воспоминаний. Час назад мужчина, которого я любила, все еще был в моих воспоминаниях, но теперь он стоял передо мной, живой, но чужой. «Когда ты вернулся?» — задала я вопрос. «Всего несколько дней назад». Я задумалась, правда ли это. Две недели назад сказал его отец. Крыс никогда не лгал, но я не предполагала, что он скроет от меня свое возвращение. «Я собирался встретиться с тобой», — добавил он. «После твоего свидания в кафе?» — огрызнулась я. «Все совсем не так». Я хочу объяснить, но не могу это сделать здесь. Встретишься со мной позже? Зачем? Между нами все кончено, не так ли? Он снова посмотрел мне в глаза, не в силах соврать. Верно. Это не то, что ты думаешь, но это правда. Мне жаль, но мы не можем больше быть вместе. Я говорил тебе об этом еще двойны. Он говорил, молча признала я. Я вспомнила наш последний разговор до того, как он ушел на фронт. Я была как никогда уверена, что мы должны быть вместе, но он отстранялся. Но тогда я не хотела этого слышать. «Поверь, прошу, я никогда бы не причинил тебе боли». Его глаза умоляюще смотрели на меня. «Это к лучшему». «Как он мог такое сказать?» Я собиралась поспорить с ним. Я хотела напомнить ему обо всём, чем мы были друг для друга, обо всём, что сейчас происходит между нами. Но моя гордость восстала и помешала. Я бы не стала умолять кого-то, кто больше не хотел быть со мной. «Тогда прощай», — стараясь не выдать дрожи в голосе, бросила я. Не сказав больше ничего, я повернулась и пошла прочь, чуть не столкнувшись с мужчиной, выгружавшим ящики из повозки, запряженной лошадьми. «Элла, постой!» — звал крыс, но я продолжала бежать, стараясь скрыться от боли, вызванной появлением крыса и осознанием того, что нам не быть вместе. Когда я пробежала несколько кварталов, то повернула назад, втайне надеясь, что он последовал за мной. Но он этого не сделал. Я шла, теперь уже медленнее, дав воле слезам. Моим отношениям конец. Мое будущее умерло. «Я не понимала этого. Когда я смотрела крысу в глаза, я чувствовала то же самое, что и всегда, но он уставился на меня своим каменным взглядом, будто мы были чужаками. Как он мог забыть? Даже когда я гневно думала о нем, теплые воспоминания затмевали мой разум. Война началась, и возникло ощущение что-то вроде отчаяния, ощущение, что каждое наше свидание может оказаться последним». Это чувство опьяняло меня, я ощущала себя живой, но и вела себя так, как не повела бы в других обстоятельствах. Я переспала с крысом всего один раз, до того, как он ушел, вместо того, чтобы подождать до нашей свадьбы или помолвки, отчаянной попытки продлить отношения чуть дольше. Я считала, что для него это значит так же много, как и для меня. Теперь он бросил меня навсегда. Несколько минут спустя я подняла глаза и увидела свое отражение в витрине мясной лавки. Опухшие и красные от слез глаза — а дутловатое лицо. «Жалкое», — ругала я себя, вытирая слезы. И все же я не могла перестать думать о крысе. Я представила, как он возвращается к женщине в кафе и продолжает беседу, как ни в чем не бывало. «Кто она? Встретил ли он ее там, пока отсутствовал?» Несмотря ни на что, я знала, что крыс — человек благородный, и не могла представить, что она была в его жизни, пока мы были вместе. Но теперь он казался чужим, и эпизод между тем, когда ушел на войну, и тем, что было сейчас, словно виднелся за запотевшим стеклом, скрытым от посторонних глаз. Я решила, что не могу оставаться в Кракове. Здесь у меня больше нет будущего. Краков был самым маленьким крупным городом. Так часто шутили мы с друзьями. Мы бы вечно сталкивались друг с другом. Я бы все равно видела крыса, и даже если бы не видела, город все равно был бы отравлен болезненными воспоминаниями. Париж. Внезапно вспомнила я, когда в моем сознании вспыхнуло лицо брата. В своих письмах Мачей не раз уговаривал меня приехать к нему. Я бы переписала письмо, попросила бы прислать за мной поскорее. Война может все усложнить, даже сделать невозможным. Но я знала, что Мачей попытается. Я достала из корзинки письмо, которое собиралась отправить ему по почте, и выбросила в ближайшую мусорную корзину. Напишу другое позже. Я посмотрела на небо. Солнце стояло уже высоко, обозначая почти полдень, а я все еще ничего не сделала, чтобы достать вишни для Ханны. Я направилась в сторону Дебницкого рынка, главной рыночной площади города, где по субботам на простых деревянных прилавках торговцы выставляли товары на продажу. Оказавшись на рынке, я удивилась тому, что он все еще открыт. После многих лет нормирования и лишений там почти ничего не продавалось. Не было мяса, почти не было хлеба, а то немногое, что продавалось, уже подгнивало. А заключенные в свой мир привилегии и покровительства, я нечасто сталкивалась с трудностями, которые в военное время переживали рядовые жители. Теперь, когда я видела, как местные жители снуют между прилавками, рассматривая, что есть, и могут ли они себе это позволить, наши различия сильно бросались в глаза. Покупатели были тощими, с впалыми щеками. Казалось, они не удивились отсутствию еды, которую можно купить, а скорее взяли то, что могли достать, и ушли со своими корзинами и сумками, в основном пустыми. Я подошла к ближайшему продавцу, оглядела скудный ассортимент прилавка. В основном картофель и немного гниющей капусты. «У вас есть сушеная или консервированная вишня?» Спросила я, уже заранее зная ответ. «В начале лета за городом на деревьях в изобилиях росли вишни. Если прошлогодний урожай собрали и обработали, то его должно хватить. Но немцы лишили польшу многих природных богатств. От урожая до крупного рогатого скота и овец». Разумеется, они забрали и вишню. Тем не менее, я спросила у него, есть ли у него что-нибудь, что не выставлено на продажу, с чем он мог бы расстаться за определенную цену. Отчасти я хотела, чтобы продавец сказал мне, что вишни нет, чтобы Анна-Люсия не смогла приготовить свое особое угощение для немца, но это просто подарило бы мачехе очередную возможность упрекнуть меня. Он помотал головой, кепка покачнулась над его лицом с глубокими бороздами морщин. И не будет еще несколько месяцев. Процедил он сквозь прокуренные зубы. Я досадовала, что проделала такой путь напрасно, и хана ошиблась. Продавец смотрел с ожалением, что упустил покупателя. Я машинально указала на букет хризантем, который он продавал. Его лицо просияло. «Может, посмотрите на чарный рынок за углом, на улице Пуласкига?» Добавил он, взяв ярко-красные цветы и завернув их в свежую коричневую бумагу. Он протянул мне букет, и я положила монету в его загрубевшую ладонь. Я удивилась, что два рынка находятся так близко друг к другу, но, завернув за угол, обнаружила, что место, куда он меня отправил, было не постоянным рынком, а скорее узким переулком, вытянувшимся позади костёла, где толпилось около дюжины человек. Тогда я всё поняла. «Чарный рынок» означал «чёрный рынок», нелегальное место, где люди продавали запрещённые или дефицитные товары по более высокой цене. Я слышала о таких местах, но не была на них до сегодняшнего дня. У некоторых продавцов не было прилавков, и они раскладывали товар на расстеленных на земле старых одеялах или брезенте, которые можно было поднять одним махом, если нужно убегать от полиции. Там было намешано всё. От труднодоступных продуктов, таких как шоколад и сыр, до контрабандного радио и антикварного ружья. Такого старого, что я задавалась вопросом, правда ли оно стреляет. Я подумывала о том, чтобы вернуться обратно. Чёрный рынок был запрещён, и за покупку и продажу на нём могли арестовать но я видела продавца фруктов на полпути вниз по переулку, у которого было гораздо больше продуктов, чем на всем Дебнинском рынке. Я пошла вперед. Здесь были сушеные вишни, по крайней мере, какое-то количество лежало на грязном брезенте. Я взяла все без остатка и заплатила беззубому продавцу большую часть оставшихся монет, которые дала мне мачеха. Я сунула одну из вишен в рот, чтобы оценить товар, стараясь не думать о грязных ногтях продавца, который только что мне их вручил. От кисловатой сладости защекотала в челюсти. По дороге я рассосала ее до косточки, а затем выплюнула в ближайшую канализационную решетку. Я перешагнула через решетку, стараясь не зацепиться каблуком. Снизу донесся шорох. Он меня сильно напугал. Я вздрогнула. «Наверное, просто крыса», — сказала я себе. «Вроде тех, что выходят ночью поживиться тем, что найдут. Но сейчас был день, и я не ожидала, что мерзкие грызуны окажутся поблизости». Шорох внизу повторился. Слишком громкий для крысы. Я посмотрела вниз. Два глаза смотрели на меня. Это были не глаза, бусинки животного, а тёмные круги, окружённые белым. Человек. В канализации был человек. Не просто человек, девушка. Сначала я подумала, что мне померещилось. Я моргнула, чтобы взгляд стал яснее, ожидая, что видение исчезнет, как какой-то мираж. Но когда я посмотрела снова, девушка всё ещё была там. Тощая, грязная, мокрая. Она смотрела вверх. Она отступила немного, опасаясь быть замеченной, но я все еще могла разглядеть ее глаза в темноте, ищущие, наблюдающие за мной. Я собиралась громко выдать ее присутствие, однако что-то остановило меня, словно кулак, который сжал горло, заставляя замолчать, не издавать ни звука. Что бы ни заставило ее отправиться в это ужасное место, это значило, что она не хотела, чтобы ее нашли. Я не должна, не могла ничего говорить. Я хватала ртом воздух, желая, чтобы напряжение ослабло. Затем огляделась, не заметила ли меня кто-нибудь еще, не увидел ли то, что я видела. Остальные прохожие беззаботно продолжали свой путь. Я снова обернулась, гадая, кем была эта девушка и как она оказалась там, внизу. Когда я снова заглянула в канализацию, ее уже не было.